Меж тучи земли и потолком появилась глава, затем плечи. Затем весь вампир притёк на ближнюю сторону, а позади и по бокам от него появились новые головы. Четвёртый плим. Толек спустил тетиву и тут же схватил новую стрелу, отмечая, что из всех успевших перелесть, уцелело только двое, а за ними лезли ещё. Ещё залп. Ещё несколько тел скатилось по насыпи. Это ко них всех тут положит, если постараются. Рядом кто-то злорадно закричал, перемежая гномью речь мистралийскими ругательствами. Стои зло знакомым всем, кто имел счастье общаться с Кантером, толик не удержался, чтобы хоть мельком не покоситься туда, иначе не достиг бы нужного сосредоточения и непременно промазал бы, отвлекаясь на зумлённые размышления. Ах, да, конечно. Конрад Вайсмюллер младший, беженцы из униженных мистралийских кланов хорошо помнят, кто устроил им весёлую жизнь. И у них ненависть к пришельцам глубоко личная. Третий пошёл. Ну вот и вампиры кончились. Интересно, сколько они положили, а сколько осталось, не решившись перелезть по стрелы. Прокопаж, что не попёрлись, сообразили гады. С грохотом осыпался вырытый тоннель, похоронив под завалом оставшихся нерешительных вампиров. Отходим. Так, теперь лук в цихол, не отстать от гномов, а то потом засмеют. Ноги от ушей, а бегаешь, как черепаха. И как они сами так шустро носятся на своих культяпках? Пятый, пошел. Остальные, стройсь. Больше всего Толику хотелось сейчас перезвонить Максу и узнать, ну как, получилось. Но доставать телефон в присутствии толпы гномов он не рискнул. Ладно, сейчас замуруют проход, потом обвалят еще один коридор, потом умоются, переоденутся и закатят пьянку. Вот тогда можно будет подойти к Штайнбрехеру и спросить. У него позорная труба, он должен был видеть. За весь прошедший день Шилару так и не удалось переговорить с влюблённым демоном наедине. Всевозможные подданные, не видевшие господина наместника аж почти целую неделю, лезли один за другим. Каждому непременно требовалось что-то доложить, спросить или проконсультироваться. а между делом и донести на кого-нибудь из соратников, как же без этого. Вечером увлечь беднягу в кабинет и расспросить тоже не получилось. Харган удрал в комнату азиль, отмахиваясь по пути от надоедливых поданных, и скрылся там. Шелару, который так и не успел перекинуться с шефом хоть парой слов, пришлось еще и выслушивать возмущенные жалобы охранников. Они, как честные и порядочные люди и добрые товарищи, решили выстроиться по двери всем кулаком. то был у всех были равные шансы на непредсказуемый выбор нимфы. А господин наместник вломился прямо в комнату, никого не спрося, никого не предупредив. И вообще так нечестно. Он уже был там вчера. Почему она его не выгнала? Шелард дипломатично предположил, что из сострадания и поспешил удалиться, искренне надеясь, что хоть эти-то не кинутся доносить наместнику, что сказал о нём советник. Ночью в его тревожные сны никто не пришёл. и кошмар о массовой казни всех друзей и родственников с финальным сажанием наколс себя самого, пришлось просмотреть до конца в подробностях. Проснувшись удушливым рывком, словно вындердов из памятной ледяной воды зимней риссы, он первым делом выргулся от бессильной злости на самого себя и свои неуместные страхи. Где-то за закрытыми ставнями и задёрнутыми шторами начинал придотренний шевеление город. Скрипели тележки, направляясь затемно на рынки. С них благослучным, но отчаянно громким пением шествовала домой компания ночных гуляк. Неподалеку ритмично ухал топор, торопясь обеспечить дровами чью-то кухню. Шелар приподнялся, сбрасывая леденящие оцепенения сна и нашарил на столике спички. Хорошо, что сегодня никто не пришел. Если бы мэтр Максимилиана опять явился к концу представления и увидел эту позорную сцену, Он бы точно не отцепился, а уж Кантор, наверное, потерял бы всякое уважение. Свет зажигать он не стал, темнота казалась странно уютной и безопасной, наверное, из-за того, что во сне был солнечный день, и поэтому... «Проклятие, скоро я от собственной тени шарахаться начну», раздраженно подумал Шелар, механически набивая трубку. «Не кстати, я научился бояться, сейчас это умение только во вред. Но действительно, почему?» Если подобная мерзость стала сниться мне с завидной регулярностью, значит на то должна быть причина. Простая материальная причина, объяснимая с научной точки зрения, без привлечения мистики, волшебства и прочих божественных мешательств. Будь на моем месте мафей, кантор со всей его роднёй, любой маг или мистик, в навязчивых снах стоило бы искать скрытое значение. Но я обычный человек, значит объяснение должно быть столь же обычным». Он уселся прямо на кровати, хотя раньше всегда порицал курение и еду в постели, и принялся методично, одно за другое, перебирать все возможные естественные причины повторяющихся скверных снов. И так увлекло его это занятие, что вскоре померк истерся из памяти пережитый ужас, превратившись в материал для анализа и почву для умозаключений, а о времени Шеллар и вовсе забыл. Только когда из кухни донесся грохот посуды, возмущенные вопли кухарки – Господин советник опомнился и обратил внимание на усыпанную пеплом постель и собственный непотребный вид. Нехорошо, со всех сторон нехорошо. Во-первых, свинство и неряшество, а во-вторых, подозрительно выглядит. Надо вытрясти простыню, пока никто не увидел, и привести себя в порядок. Скоро пора спускаться к завтраку и отправляться на работу. О природе сновидений нужно будет еще поговорить с мэтром Дэном, когда он появится, Как с величайшим сожалению выяснил Шеллар, его собственных знаний по этому вопросу не хватало для полноценного исследования, из-за чего он так и не пришел ни к какому выводу. Кухарка внизу продолжала утренний концерт. Наверное, осиротевшие ученики и мастера ступеней, которые так и остались жить в доме советника бесполезным балластом, опять ночью шарили по кухне в поисках чего бы перекусить и опять то ли съели что-то нужное, то ли не прибрали за собой, то ли еще как нашкодили. Самих виновников было не слышно, наверное, укрылись в своей комнате и намереваются пересидеть скандал, притворяясь спящими. А может, и вправду спят. Ребята молодые, судя по тому, как они едят, сон у них тоже должен быть здоровый и крепкий, не то что у бедного советника с его нервной работой. К тому времени, как Шелар спустился в гостиную, все давно утихло, но юные вредители так и не высунули носа из своей комнаты. Впрочем, их можно было понять. Советник и сам предпочёл бы лишний раз не встречаться с братом Аркадиосом, братом Тяниным, братом Повсанием, братом Константином и командиром Махтом, причём вампир в этой группе вовсе не казался самым страшным. Напротив, сегодня он выглядел угнетённым и подавленным, из чего Селар сделал осторожный вывод. Ночная операция завершилась полным успехом. "Доброе утро, господа", вежливо и даже приветливо поздоровался он, обводя взглядом рядних гостей. Судя по тому, что живые господа выглядели ничуть не лучше вампира, либо у них заодно ещё один из служатей сломался, либо произошла какая-то иная неприятность. Чем обязан столь раннему визиту? Господа переглянулись. Затем командир вампиров мрачно произнёс, покосившись на живых соратников с тайным негодованием и презрением. Произошли крупные неприятности, и теперь они не знают, как доложить наместнику. Кажется, только вчера я объяснял, что возложить на меня обязанность докладывать наместнику плохие новости не самая разумная идея, особенно если я лично не имею никакого отношения к причине упомянутых неприятностей. Брат Константин нервно облизал пересохшие губы и хрипло выговорил: "Нет, мы вовсе не имели в виду". "Уважаемый брате хотели сказать", подхватил брат Чай, несколько осунувшийся, но не утративший присутствия духа. что мы пришли не с просьбой доложить о неприятностях вместо нас мы объяснимся сами а вас просим всего лишь присутствовать при этом и я понимаю что был непростительно со мной один и очень перед вами виноват но надеюсь что вы простите меня и поймёте как коллега коллегу шэлар чуть приподнял бровь демонстрируя удивление лёгкое непонимание и готовность слушать дальше и ждать объяснения Я должен был поставить вас в известность о готовящейся операции и принять ваши советы по её организации, пока яно продолжал мастер-чай. Но в последнее время в департаменте проводилась стандартная проверка каналов утечки информации, и я не мог сделать исключение даже для вас. Поймите меня правильно. Советник начал понимать не только то, что его пытались сказать, но даже больше того. Итак, мудрый брат Чань всё же что-то заподозрил. Разумеется, никаких тотальных проверок в департаменте не проводилось, а проверялся лично брат Шэлар. Знать бы ещё, когда же он дал полвоз себе сомневаться и каким образом. Обычно, чтобы проверить, кто сливает информацию, разным фигурантам сообщают разные варианты и потом следят, который всплывёт. Глава департамента, видимо, из-за особой секретности просто не стал ничего сообщать и хотел проверить, случится ли утечка в этот раз. Судя по его торжественной скорби и негодованию вампира, Проверка оказалась катастрофически убыточной и ничего не выяснила, разве что в какой-то степени сняла подозрения с брата Шелара. «Господа!» – вставил советник, видев, что брат Чань затрудняется объяснить суть дела. «Не желаете ли продолжить наш познавательный разговор за завтраком?» «Нет, спасибо!» – в один голос отозвались все, за исключением брата Павсани, чье робкое не помешало бы, сгинуло в общем хоре. «Тогда объясните, наконец, что случилось и чем так провинился передо мной бедный брат Чань». Глава департамента завершил торжественное изложение предварительных извинений и, наконец, пояснил. «Мы предприняли вылазку в Поморье, без вашего ведома». «Зря», – заметил Шелар, словно не слышал предыдущего объяснения. «Лучше бы вы все-таки сказали мне об этом перед операцией, а не после. Я бы вовремя посоветовал вам отказаться от ваших планов». И привел соответствующие доводы. Насколько я понял, вылазка не удалась. Да, честно отчитался Хин. Вампир проворчал что-то на хазе, из чего шила руловил только не удалось. Да нам таких. Достроить фразу не составляло труда для любого зарослого человека, знакомого с нецензурной частью, хотя и родного языка. Провал вражеского налёта не мог ни радовать, но ничуть не прояснял вопроса о возможных жертвах. «Потому что вас там ждали», – безжалостно продолжил Шелар. «Ну что вам стоило меня спросить, а? Выбрали же вы для своих проверок что время, что повод, что объект. Я бы вам сразу сказал, что вас будут там ждать. Я ведь знаю, Пафнутия лучше вас. И что в результате?» «14 вампиров, 40 солдат, 1 маг». Шелар почти искренне изобразил, как он шокирован над такими потерями. «Пожалели бы господина-наместника», — укоризненно сказал он. «Ему же теперь о ваших художествах повелителю докладывать. Я весь верно догадываюсь, его вы тоже не поставили в известность».